Глава 29. Кто виноват? Евреи или все-таки не они? Польская интеллигенция, происходившая в основном, как я уже говорил, из шляхты, не могла не видеть упадка страны. С Польшей в мире считались все меньше. Прошли времена, когда от позиции Речи Посполитой зависело падет ли Вена. Теперь Польша, все еще обширная, была слабым государством, в дела которого все чаще и грубее вмешивались соседи. Слабость это происходила, среди прочего, и от военно-технической отсталости. В XVII веке на полях сражений господствовала конница. В XVIII веке царицей полей стала пехота. Ружья стали лучше, дальнобойнее, скорострельнее. К ним прикрепляли штыки, и пехота стала главной силой армии. А Польша все еще надеялась на конницу. Шляхтичи и слышать не хотели о пехоте, как в главном роде войск, и не было сильной центральной власти, которая реформировала бы отсталую польскую армию. Лирическое отступление. Усовершенствование ружья в начале нового времени вызвало тогда не меньшую революцию, чем изобретение танка в XX веке. Началось с постепенной замены ружейного фитильного замка кремниевым во второй половине XVII века. Это увеличило и скорострельность, и надежность. Ружье теперь меньше боялось сырой погоды. К началу XVIII века замена завершилась. Не меньшее значение имело изобретение в конце XVII века штыка, приписывается выдающемуся французскому военному инженеру Вобану. Штык был вещью заметной, легко изготавливаемой, так что уже в начале XVIII века он начал широко распространяться в европейских армиях. Получив штыки, пехота стала гораздо энергичнее ходить в атаку. В Западной Европе сторонником штыковой атаки был прусский король Фридрих Великий, а в России – Суворов. Известно его изречение «Пуля – дура, а штык – молодец». Военное значение казаков стало падать с начала XVIII века. Казаки, да и вообще кавалерия, употреблялись теперь больше как вспомогательная сила для разведки, для преследования разбитого врага, самодержавной царицей полей, на века стала регулярная вымуштрованная пехота, то есть хорошо обученная маневру, частой стрельбе залпами и штыковому бою. Этой-то пехоты и не хватало больше всего в XVIII веке армиям отсталых стран, продолжавшим, продолжавшим воевать по средневековому. Турки, еще в XVII веке столь грозные, теперь были вечно биты. Ни дикая степная конница, ни янычары, когда-то непобедимые, не могли противостоять европейскому обученному войску. В других странах разница была еще разительнее. В Индии, например, давно знали огнестрельное оружие и еще в конце XVII века успешно противостояли европейцам в случае войны. Но в XVIII веке армии местных князей бежали от европейских войск в десять раз уступавших им по численности. В тогдашней Польше дело обстояло немногим лучше, чем в странах Востока. Нужна была, как бы сказали, перестройка. Но даже понять это в таких странах оказывалось непросто, а осуществить тем более. Об экономике мы уже говорили. Польша превратилась в аграрно-сырьевой придаток Европы. Почти совершенно не развивалась, в то время как остальные европейские страны шли вперед. Дефицит торгового баланса стал в Польше хроническим явлением, при том, что импорт тогда носил исключительно потребительский характер. Это были предметы дворянского обихода. В Европе в середине 18 века к Польше относились как к какому-то анахронизму, вроде Крыма. С середины 60-х годов 18 века в Речи Посполитой имели место попытки экономических реформ петровского типа. Они, по большому счету, не удались. Голландию в Гродно не построили. Не хватило ни лично Петра, ни абсолютизма, как такового, ни времени. Провалилась и попытка либеральных реформ. Проекты эти, направленные на частичное улучшение положения крестьян, путем ограждения их от произвола помещиков, были раздавлены шляхтским горлопанством на Семиках и Семи 1780 года. Некоторые, хотя и довольно скромные успехи, были достигнуты в области образования. На дворе все-таки стояла эпоха просвещения. Кто же был виноват в упадке страны? Для очень многих ответ сомнений не вызывал – евреи. Ибо, еще раз повторяю, чем хуже шли дела у Польши, тем сильнее становился польский антисемитизм. Наступление на евреев шло с двух сторон. Во-первых, традиционные ритуальные обвинения в употреблении христианской крови для выпечки мацы, в осквернении гостей, Это все было известно со средних веков. Такие обвинения временами выдвигались против евреев и в дни величия Речи Посполитой. Но тогда власти это пресекали, а теперь антисемитизм рос и власти почти исчезли. Так что антисемитски настроенная часть духовенства смогла действовать. И вот за 25 лет, с 1736 по 61 год, пять раз возникали дела ритуальных убийств. Причем в четырех случаях обвиняемые евреи были казнены. Евреи обратились за помощью в Рим и получили помощь. От папы пришло не только послание, оправдывающее евреев, но и указ Нунцию, папскому послу, противодействовать этим обвинениям. Если бы не это. А вот из-за папской защиты, да и из-за сменившейся моды, пришлось антисемитам искать другие пути. И тут надо кое-что пояснить. В Европе в XVIII веке наступила эпоха просвещения. Коротко говоря, это значит, что средневековая мракобесие из моды вышла, а в моду вошли науки и разговоры о них. При этом люди были настроены оптимистично, наивно полагая, что рост образования и культуры искоренит жестокость и улучшит нравы. Хотя были отдельные умники, которые в этом сомневались, но в целом европейское общество верила в пользу научных знаний и приветствовала рост светского образования. Сторонником просвещения был и защитивший евреев Папа Бенедикт XIV. Ритуальные наветы казались культурным людям, таким же анахронизмом, как и вся Польша. Евреи живут не в вакууме, их захватывают те же идеи, что и прочих. В XVIII веке берлинский еврей Мендельсон, дед композитора, считался признанным главой еврейского просвещения. Он полагал, что о ритуальных наветах нечего и говорить, они уходят в прошлое, и если где-то еще и случаются, то только в такой варварской стране, как Польша. Мендельсон был наимно оптимистичен, как все просветители. Что же нуждалось в разъяснении, как он считал, это экономическая роль евреев. Ибо поговорить о том, что евреи хлеба не сеют, любили уже тогда – Причем по всей Европе. В конце концов, привелась эта мода и в Польше. На евреев и там стали нападать за их экономическую вредность. Но, по крайней мере, это выглядело современнее, чем кровавый навет. И что бы ни делал еврей, все оказывалось плохо для Польши. Хлеба не сеет плохо, ремеслом занят еще хуже. От конкуренции с ним разоряются польские ремесленники. И евреи же виноваты в технической отсталости Польши. Похоже, говорили и в других странах, где возникали трудности у ремесленников. Тоже и о торговле. Все в Польше были уверены, что еврейский купец просто обязан довольствоваться меньшей прибылью, чем крестьянский. Но так как в силу этого людям именно с евреем было выгодно вести дела, подымался крик, что крестьянских купцов душит еврейская конкуренция. Но уж кому доставалось больше всех, Это карчмарю еврею. Его обвиняли во всех смертных грехах. И людей он спаил, И зерно на алкоголь переводит, что в неурожайные годы очень ухудшает положение. А бывали такие годы нередко, ибо при тогдашней примитивной агротехнике малейшие природные отклонения вызывали беду. И паразит он. И так далее. До совершенства этот образ позднее был доведен Гоголем. Бессмертный Янкель. В Тарасивольгу. И не вспоминали люди, что там, где евреев нет, пьют не меньше. И что 30-40% дохода семения приносило пану именно право пропинации. То есть, проще говоря, ему платил еврей, арендовавший корчму, и никто из шляхты этими деньгами не брезговал. Я осмелюсь отослать читателя в связи с дальнейшим развитием этой темы к моей книге Беспокойные герои. Лирическое отступление. Нашлись даже религиозные еврейские авторитеты, осудившие злосчастных корчмарей. Их обвиняли в продаже водки по субботам. Даже если в этот день за прилавком стоял не сам еврей Шинкарь, а его служанка Христианка, это был грех, потому что еврейское заведение в субботу должно быть закрыто. Ни под каким соусом благочестивому еврею нельзя зарабатывать в субботу. Были и такие, которые полагали этот грех, главной причиной Хмельничины. В общем, если бы во второй половине XVIII века спросили более или менее интеллигентного поляка о причинах упадка Польши, он бы свалил на еврея, если не все беды, то немалую их часть. С этим связана и отмена в 1764 году знаменитой еврейской автономии Ваада четырех земель и Ваада Литвы. Этот акт польского сейма Тяжело оскорбил евреев, показав их полную зависимость. Вряд ли есть еще одна такая страна, как Польша, где свобода еврейского вероисповедания и ненависть к нему соседствуют так близко. Евреям разрешено выполнять все мецвод. Вполне свободно, но при этом ненависть к ним так велика, что само слово «еврей», а по-польски «жид» звучит оскорбительно так писал во второй половине XVIII века еврейский публицист Шломо Маймон. Лирическое отступление. А между тем, из этих земель, которые в XVII веке перешли от речи Посполитой к России, в результате Хмельничины евреи, конечно, были изгнаны. Но со временем выяснилось, что для полноты счастья украинцам именно жидов не хватает, и пошли из Малороссии в Петербург, просьбы, в частности, от казаков, разрешить купцам-евреям приезжать на ярмарки. Разрешение было дано. А на практике сотни еврейских семей нелегально, но совершенно открыто жили в тех землях постоянно. По меньшей мере до 1740 года, когда антисемитский настрой в Петербурге, при дворе Елизаветы Петровны, усилился. Видимо, некоторые оставались там и потом. Евреи терпели и даже приглашали, как людей всем полезных. А занимались эти нерегалы большей частью арендой шинков. От них этого даже прямо требовали, и редко кому из евреев удавалось заняться чем-то другим. Так что ругать еврея за корчмарство, сидя у него в шинке, легко, а обойтись без него трудно. Но так как дела Польши шли все хуже, поляки в 1788 году собрали чрезвычайный сейм. Работа его растянулась на 4 года, и он вошел в историю как четырехлетний семь. Много о чем там говорили, но для нас важно, что на этом семье выступил с докладом Франтишек Езерский, известный деятель того времени, знаток экономики. Он неожиданно для всех заявил, что евреи приносят польской экономике пользу, а не вред, ибо экспорт Польши, но не импорт, держится на еврейских купцах я полагаю, что, увы, не только патриотические соображения двигали еврейскими купцами в поздней Речи Посполитой, когда они сосредоточились на экспорте, а не на импорте. В более законопослушных странах евреи очень активно участвовали как в производстве предметов роскоши, от шелковых тканей до бриллиантов, так и в торговле ими. Но в анархической Польше, где еврейские предприниматели были наименее защищенными, Они предпочитали торговать тем, что вызывало наименьший интерес у грабителей всех сортов, то есть хлебом и лесом, экспортными товарами Речи Посполитой, а не дорогими импортными предметами дворянского люкса. Экспортная ориентация еврейских купцов XVIII века была вынужденной добродетелью, но польза от них для Польши была, а большего в тех условиях, казалось бы, нечего и ожидать. Однако подходило уже время и настоящих польских патриотов-евреев. О них чуть дальше, а пока о другом. В то время, когда Франтишек Езерский доказывал на четырехлетнем сейме полезность евреев, варшавский люд устроил небольшой погром. Дело в том, что у евреев-портных было старинное право торговать одеждой во время сейма. В обычное время им это не позволялось, но на этот раз сейм шел долго. Вот евреи торговали себе, и пришлось их поучить, чтобы знали свое место. Езерский указал также, что от евреев было бы больше пользы, будь обстановка в Польше для них благоприятнее. Но у Польши уже не оставалось времени.